На странице 236 размещена обложка, изданной в Китае книги о Зое Космодемьянской. На странице 237 размещена обложка, изданной в Албании книги о Зое Космодемьянской. Еще в конце 1944 года общество Красного Креста командировало меня в Ленинград. На постаментах, где прежде трепетали и рвались из рук бронзовых юношей, Чудесные кони Клодта теперь стояли ящики с цветами, чтобы не оскорбляло глаз непривычная пустота. Со стен еще предостерегали надписи. Эта сторона опаснее при артиллерийском обстреле. Но ленинградцы, окруженные заботой и помощью всей страны, давно уже ремонтировали дома, вставляли стекла, выравнивали и заливали асфальтом мостовые. Со мной ушла немолодая женщина – сварщица завода «Электросила». Она рассказывала, во время блокады они с мужем работали рядом, на соседних станках. Работали обессиленные, истощенные, преодолевая слабость одной только волей, упрямым желанием не сдаваться. Однажды, обернувшись, чтобы взглянуть на мужа, она увидела его на полу бездыханным. Она подошла к нему, постояла, а потом продолжала работать. Работала, А муж лежал рядом, у станка, от которого он не отошел до последнего дыхания. Остановить работу значило уступить врагу, а она не хотела уступать. Я слышала в Ленинграде об одном архитекторе. В самые тяжкие, самые трудные дни блокады он проектировал арку победы. Мне рассказывали о матерях, чьи дети погибли, защищая Ленинград. Они, эти матери, не щадя последних сил, старались спасти чужих детей от голодной смерти. Я слушала эти рассказы и снова и снова говорил о себе. Я не имею права отдаться горю. Эти люди пережили великое несчастье. Их страдания и утраты безмерно тяжелы, как и моя утрата. Они живут и работают, должна жить и работать и я. И еще одно я знала. Имя Зои стало любимо народом. С ее именем наши люди, ее и мои товарищи шли в бой, работали на заводах и на полях. О ней услышал краснодонский мальчик Олег Кошевой и рассказал своим друзьям. И они повторили ее подвиг и стали с ней рядом, как родные братья и сестры, дети одной великой и любимой родины. Я чувствовала. Жива и трепет на память о Зое. Не для меня одной она родная. Народ помнит ее живой, Отважной, непреклонной. И это тоже помогло мне жить. Письма С фронта мне писал племянник Слава, Воевавший с самых первых дней. Стал писать после того, Как мы познакомились у Зоиной могилы, Петр Лидов. Чаще всего – Это были несколько слов привета, и они мне были очень дороги, эти несколько слов. Открывая газету, я всегда искала сообщения с фронта, подписанные Лидовым. Обо всем он умел рассказать так просто, спокойно и мужественно. Это был особый дар. В этой простоте, в этом спокойствии была огромная сила. А когда подолгу не появлялась в правде знакомая подпись, мне становилось не по себе». Я тревожилась о нем, как о родном, близком человеке. И каждые несколько дней приходили письма от Шуры. Настроение хорошее, особенно после последней атаки. В этом бою я не вылезал из танка больше двух суток. Чудом уцелел. Вокруг все горело и содрогалось от взрывов. Танк бросало во все стороны, как спичечную коробку. «В общем, мама, за меня не беспокойся». «Сейчас я получаю новый экипаж и новую боевую машину КВ. Это у меня уже третья. Одна подбита, другая сгорела, сам еле успел из нее спикировать. Из моего старого экипажа Джигерис убит, остальные ранены. Я написал деду «Пиши и ты». Он болен и одинок. Я был ранен, но не покидал поле боя. Перевязал рану и вступил снова в строй». Сейчас у меня все затянулось и поджило. В одном из боев выбыл мой старший командир. Я принял командование на себя и вместе с товарищами ворвался в расположение противника. И утром Орша была наша. Сейчас я жив и здоров, так же, как и мой экипаж. Получил письмо от деда. Трудно ему, все вспоминает Зою и бабушку. Я ответил ему, постарался по-ласковее.